указательный пальцы обеих рук дважды под ключицу. Потом два раза в направлении собеседника. Я люблю тебя. Это так просто. Якуб. Постскриптум. Береги себя. Не могли бы вы на минутку встать из-за стола? Всего на минутку. Я быстренько пройдусь пылесосом. Услышал он за спиной женский голос. Он резко обернулся в испуге. За его стулом стояла молодая уборщица. Он сидел спиной к двери и не слышал, как она вошла. Турчанка с платком на голове работает тут всего несколько дней. Кого-то замещает. Она стояла с трубкой пылесоса в руке и улыбалась. Но, увидев его лицо, быстро отошла к двери. — Ой, простите, простите, — торопливо говорила она испуганным голосом. — Я думала, в это время в кабинете уже никого нет. Обычно я стучу в дверь. Но я завтра утром уберу. Это ведь не срочно. Не буду вам мешать работать. Закрывая дверь, она бросила, и не надо плакать. Все будет хорошо. Он подошел к полке с книгами у окна. Открыл форточку. В комнату ворвался успокаивающий своей регулярностью гул автострады. Он взял книжку, которую купил месяц назад и которая ждала своей очереди наверху высокой стопки книг, обязательных для прочтения. Он решил не возвращаться домой. Сегодня не хотелось встречаться с пустотой квартиры. Тут у него, по крайней мере, есть интернет. Он вдруг почувствовал, что сегодня хочет оставаться рядом с интернетом. И еще почувствовал, что скучает по ней и ждет, не дождется наступления утра. «Чтение всегда помогает скоротать время», — подумал он. Впервые ему хотелось скоротать ночь, чтобы встретиться с нею как можно скорее. Она. Она ждала его. Сегодня она была непонятно расчувствовавшаяся. Когда он внезапно на полуфразе вышел на собрание, о котором вспомнил в последний момент, стало вдруг так пусто и тихо. Возможно, это прозвучит напыщенно, но с какого-то времени без него ее мир и вправду становился опустевшим и тихим. Мир ICQ, чата и интернета только кажется тихим. Ведь звуки тоже лишь вопрос воображения. Звуки и голоса можно переживать, не слыша их. С ним интернет был полон звуков, она смеялась, а порой и взрывалась хохотом. Если он чем-нибудь ее растрогал, шептала ему, вскрикивала, разумеется, когда была одна в кабинете, если он ее рассердил или возмутил. Нетерпеливо стучала по столу клавиатурой или мышью, дожидаясь его ответа или комментария, слушала музыку, когда он ее об этом просил. Выговаривала слова, которые иногда, считал он, обретают значение только если их громко произносят или нашептывают, а не просто читают. Общение с ним редко бывало тихим. Потому если он исчезал или, что случалось гораздо чаще, она отходила от компьютера, в ее мире становилось тихо, как на опустевшем стадионе. Но речь шла вовсе не о такой тишине и не о такой пустоте. Себя-то она неплохо знала. И когда она написала последнюю, чуточку излишне чувствительную, как она отметила через минуту, фразу о тишине, наступившей в ее мире, то неожиданно поняла, что охотно приходила бы сюда, на свое рабочее место и в субботу, и в воскресенье, даже если бы ей за это перестали платить. А еще охотнее приходила бы сюда ночью. Он часто работает по ночам. Иногда она думала, что хорошо было хоть раз иметь его в онлайне всю ночь. Работа... В этом кабинете стало теперь чем-то очередным Надо было поскорее сделать то, что на какое-то время гарантирует ей спокойствие и неприставание со стороны шефа, секретарша и сотрудниц, и сразу вернуться к Якубу.